Глава вторая. Точи ножи, ножницы. Кому точить ножи, ножницы? Визгливые крики самозатачивающегося корабеника уже достали. Народ на барахолке тихонько торговал, не нарушая приличий, только этот станочник вопит как резный, как будто он один заработать хочет. Мы со Светулей чинно двигались по периметру площади, на которой был этот блошиный рынок. Я весь из себя в начищенных сапогах гармошкой, в необъятных штанах и модной кепочке, куртуазно сплёвывал шелуху от семечек и иногда что-то говорил на ухо своей спутнице, от чего же манна хихикала. Да и Светочка не подкачала, гордо несла себя через толпу, брезгливо обходя конские кругляши, попутно стреляя накрашенными глазками налево направо. Так что пока замечательно вписываемся в пейзаж.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 Когда он кок тервал, то еще не знал, где именно в городе остановится, поэтому такие сложности с адресом и возникли. А эти долбаные полицаи торчат возле объявлений, как хрен среди пустыни уже больше часа. Нам тоже тут долго дог маячит, арезона нет. И так третий круг наматываем, от семечек язык щиплет. Да еще я бдительность потерял и в лошадины дерьмо своим начищенным сапогом влетел. Конфуз вышел перед дамой. На вид только подойдем к стенке, этих мырят нечего делать, обязательно привяжутся. Документ у нас, конечно, хорошие, только это полиция сильно современных ментов напоминает, которые к сталбу доклупаться могут. Почасав реп, решил слегка ускорить события, поделился планом со светиком. Такевну Заливестер смеялась и Игре во шлёпнула по плечу. Глаза у нее, прот были холодные, совершенно серьезные. Ну вот и добре. Дефилирующей походкой направились к четверке блестителей порядка. Шагов за пять они заметили незваных гостей и прекратили разговор, удивлённо уставившись на борзую парочку. Элегантным движением убрав с губы шелуху, я пре블отнёон растягивая слова начал разговор. «Доровеньки были, господа полицай!» Самый толстый, вид на главный, смерив меня взглядом, соизволил ответить: "Ну это и не кашель, что надо?" А, дозвольте да, поинтересоваться, вон в том кинотеатре, что за фильм укрутят? А то висит, а я по-германски не разумею. Вы сразу видно-человеки культурные, может вот подскажете? Полицаи посмотрели в сторону кинотеатра, потом на меня и дружно заржали. Я сделал вид, что обиделся. Ну и что, тут в моей фигуре вы нашли смешного? Да ты, паря, лапать. Там же ясно написано: Нюрфюрдочи, только для немцев. Так что ничего у тебя не выйдет. Чу, жалость какая. А я марушку свою хотел до фильма сводить. Она жуть как про любовь любит. Да и я тоже на Лили Марлену образок взглянул. М, -м, м шикарная баба. Я закатил глаза и тут же заполучил сумочкой по башке. Тфу на тебя, верти хвост. Вы на него посмотрите, мало ему обычных девок, так он еще на киношную вздыхать задумал. Светка была бесподобна, с неподражаемым южнорусским говором, она призывала на мою голову различные кары небесные, попутно обвиняя во всех грехах. Четверо зрителей веселились вовсю, да и со стороны народ начал подхихикивать. Сделав вид, что разозлился, грубо пихнул напарницу в сторону: "Ты не лезь, когда мужчины говорят. Не нравится? Вон в сторонке постой". И уже обращаясь к полицейским, продолжил: "Так вот, я таких шикарных женщин не видал. Какие бёдра, какой бюст, но ну вы меня разумеете?" Те еще как понимали и быстро включились в обсуждение фееричных форм немецких актрис. Светлана тем временем обиженно дуй стояла носом в объявлении.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 "Ты вышел, господин начальник. Сеня Жук всегда был чист перед законом." И гордо подхватив напарницу под ручку, быстренько отвалил. Фух, похоже, не зря мы под блатных косили. Да и дураков среди полицаев уже мало встречается, особенно когда они городские.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 Ну и я не стал копать дальше. Может, и вправду погибли, а может у них легенда такая. Деваки-то с военной разведки, а у них так же, как и у нас, кто есть кто, хрен разберешь. Скорее всего, она такая же света, как и я Но город знает хорошо. За поворотом действительно были обломки кирпичной четырёхэтажки, улица начала спуск к реке. Одна из стен дом и, проходя мимо нее, Светка как-то мимоходом сказала: "В этом доме мы и жили". Блин, выходит про родители не легенда. Я только руку её сжал покрепче. А что тут еще можно сказать? Да и не знал, как эту в сущности еще соплюху, которая и Крым, и рым прошла утешить можно. Нет таких слов. А ещё минут через пять она взглядом показал на деревянный трехэтажный дом. Квартира номер семь, судя по всему, на третьем этаже должна быть. Интересно, какое окошко? Про нам, в общем-то, без разницы. 48 утюгов и самовар знак того, что явка провальна, ни на одном подоконнике не стояли. Хотя это я так неудачно пытаюсь шутить. На случай провала вообще никаких сигналов не предусматривалось.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 Интересно, ваше секретные место пацаны местные не разнюхали? Галка, мотнув головой, отвергл это предположение. Нас только пятер про эту пещерку знали. Я, Света и еще трое мальчишек. Мы здесь, они на фронте. Да и свечку я сама прятала. Найди, кто ее ёб на месте не было. Ну, «Ну, вообще-то логично. Значит, можно спокойно отдыхать. Такую команду я отдал, добавив. Через три часа комендантский час начнется, а выдвигаться будем в час ночи. Вы, девчат, здесь посидите. Ждете нас до полтретьего. Не вернёмся, уходите из пещерки и в каких нибудь развалы, ждите окончания комендантского часа. Поутру идете на соединение с группой Клима. Ему доложите, что дескать, спеклись ребята, сюда можно никого больше не засылать. Приказ ясен? Все синхронно кивнули. А еще через 10 минут, выставив Лёху первым в охранение, завалились спать. Хорошо, что здесь собак не держат.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 Наверное, во всем виновата масса фильмов про шпионов и подпольщиков, которые в детстве пересмотрел. Теперь прям так и видел, что дверь открывается, а из квартиры в морду несколько стволов смотрит. Оказаться на месте Плейшнера совершенно не тянуло. Как там в анекдотах было? Профессор седьмой раз выпадал из окна, а я все не действовал. Да, тем более я у меня не было, картин на выбрасу со третьего этажа в кусты глупо. Максимум ногу подвернешь. Может, конечно, и перемудрил, но вот решил зайти через окно. Чем более по случаю теплой ночь, оно гостеприимно раскрыто, а рядом, как по заказу, растет большой каштан. Приказав Лёшке бдеть внизу, сам, скинув сапоги, начал сбираться наверх. Найдя удобную горизонтальную ветку чуть выше оконного проема, удобно расположился на ней наострелуши. Минут пять чутко вслушивался, и чем дольше ничего подозрительного не слышал, тем сильнее ругал себя за разыгравшуюся паранойю. Вот придурок. Не менжевался бы так, то еще днем, забрав Вили, уже уходили бы с Климом и его ребятами к месту встречи самолета. А теперь вишу на дереве как каль, и ночь нюхаю. Еще сверчки эти раскрепелись. Тряхнув головой, чтобы избавиться от общего умиротворения, навеянного запахом тишиной, уже приготовился мягко спрыгнуть на подоконник, как услышав посторонний звук, чуть не сверзился вниз. Ядрен батон. А это еще что? С той стороны дома, возле входа в подъезд, мягко хлопнула дверь машины.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 Вот и сейчас разговор у них проходил в картонно-деловом ключе. Приехавший, которого один из встречавших назвал Генрихом, спрашивал, как прошел день. Им отвечали мол тихо, спокойно, без шума и пыли. И в свою очередь задали вопрос, от которого я чуть не кувыркнулся повторно. Генрих, а что на площади? К объявлениям кто-нибудь подходил? Нет, Курт, точильщик утверждает, что в основном только местные. Было также пятер незнакомых в разное время. За ним ушли филлеры, но потом выяснилось, что это тоже пустышка. Да еще уголовник там из новеньких терся, но ближе к 10 метров не подходил, а с такого расстояния ничего бы он не разглядел. Уголовника тоже проверили? Нет, людей уже не было, но Кармаренко утверждает, что это точно варюга. У него глаз намётан. Все равно зря его не проверили. Кур, ты прекрасно знаешь, сколько у нас людей, тем более, что Кармаренко с этим супчиком разговаривал. Тот интересовался, какой фильм в офицерском кинотеатре идет.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 Нас-то поймать не удалось, но насколько-то всё схвачено. Подая я сразу к этим объявлениям, имел бы сейчас как Вилли отбитые почки, сломанн ребра. да и светку было бы мали не меньше. Представив, как неизвестный мне отто мордует мою напарницу только зубами, скрикнул: "Нет, ж ребята, просто так мы не уйдем. В самой квартире, судя по репликам, народу было человек четыре, помимо старшего, поэтому тут шуметь не будем. А вот вашего вашу Генрих Хацугундр однозначно тряхнём. Дождавшись, когда лавцы человеков начали прощаться, скользнул вниз по дереву и за секунду вбив ноги в сапоги, метнулся к сараю. Лёха тут жопа полная, в хате засада, вили у них документы тоже. Пучков только кивнул и ответил. Я это понял, когда машин подъехал. Зурём кто есть? Сейчас только водил, я уже глянул. Совсем хорошо. Значит, будем брать их старшего. Шофер твой, начальник мой. И безмочилва, может, оба пригодятся. Напарник кивнул, уже был ломанулся в сторону опеля. еле поймать успел.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 Так что поворота достигли почти одновременно, но мы чуть раньше. И как только услышали звук втыкаемой передачи, метнулись к притормозившему автомобилю, взяли Генриха быстро и почти без шума. Почти потому, что Лёшка, прилетая через капот, поскользнулся, и шустрый водила, среагировал на метнувшуюся тень, успел достать свой люгер, поэтому напарник не стал миндальничать. Так что Фриц с проломлённый пистолетом башкой ему нанёс навсегда. Зато его начальник был вполне жив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 Генрих, у тебя осталось еще девять пальцев на руках и кое-что между ног, поэтому не вопи, и четко отвечай на вопросы, а то у меня времени мало, понял? Похоже, не понял. Глаза у него прояснились, но гистапов был еще занят собой, то есть внезапными повреждениями руки. Ну как знаешь, быстро провел ту же процедуру с безымянным пальцем. О, блядь. Только успел, ухватив его за шею, высунуть из машину, когда спрашиваемому бурно стошнило. «Вот говнюк. Хорошо на меня не попал. Дернув пленного обратно, повторил вопрос.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 Лёха, дуй к девчатам, и всех давай сюда, немного повоюем. Пучков вновь скрылся в темноте, а мы с Генрихом продолжили беседу. Для начала выяснил, на каком этаже лежит резидент, потом сколько там вообще постов охраны, включая дежурных медсестер. пропустят ли его ночью к этому пациенту, сильно ли напрягутся те двое охранников, если Генрих будет не один, затем сказал: "Поможешь вытащить резидента, останешься в живых". Честный пионерское». Гестапоец мне закономерно не поверил, но потом, слегка воспрянув духом, захотел гарантий. Какие тебе гарантии, идиот? Тут одно из двух: или я тебя отпускаю, или нет. Но при любом раскладе пыток больше не будет. В самом худшем случае умрешь быстро и почти безболезненно. Извините? Неместноморщий Фло простеренный хлоп по глазами. А потом видишь, что я жду объяснений, его заминки робко пояснил: "Извините, просто я через слово догадываюсь, что вы говорите". И глядя на мои сурово суровонахмуренные брови, торопливо добавил: "Ваш немецкий, конечно, очень хорош, но я его почему-то плохо понимаю. Вот зараза, всегда так. Как только начинаю строить мудреные фразы на вражьем языке, то фрицы впадают в ступор. Видно, этот язык знаю все таки гораздо хуже, чем мне кажется. Поэтому пришлось повторить медленно и без литературных изысков. Если ты нам поможешь, то мы тебя отпустим". На этот раз меня поняли нормально, но пленник опять пребывал в сомнениях. "Даже если вы отпустите, то меня свои же расстреляют за помощь русским". Еще раз, идиот. Кто про это узнает? Охрану-то Охраннту мы оставлять не будем. В общем, пока склонял Фрица к сотрудничеству, появились ребята. Галка, немного послушав нашу беседу, активно в нее включилась. Да что с ним говорить? Решивы, Сема. Я про ту лечебницу и сама все знаю. Там от кочегарки можно прямо в подвал больницы попасть. Еще с царских времен ход этот существовал. Генрих, поняв, что его помощь может и не понадобиться, резко согласился помогать. Сделанным подозрением, посмотрев на гестаповца, приказал Пучкову Ты его заряди пока, чтобы не очень дергался, а я сейчас, отведя Галину в сторону, уточнил, вправду ли она знает про этот подземный ход. Нет, товарищ командир, это я так сказал, чтобы пленный не выкабеньивался. Жалко, а я уж думал. Но все равно молодец. Служу Советскому Союзу. «Галчонок, ну что за официоз? Можно было просто нежно лобызнуть любимого командира в ответ на похвалу. Галка тряхнула короткой стрижкой блеснув улыбкой ответила: "Как-нибудь в следующий раз. Да, совсем плохой стал. Не хотят молоденькие девчонки со мной словаваться. Тяжело вздохнув и сделав печальную физиономию, пошел обратно к машине. Фриц уже был заряжен. Лёха при ему под китель лимонку, вывел шнурок, привязанный за кольцо к хлястику сзади. Генрих после этой процедуры сидел бледный и дышал через раз. Хлопнув гестаповца по плечу, от чего тот чуть не обгадился, ободряюще сказал: "Ты не бойся, это только для страховки. Поверь, просто так тебя зафал, да никто дергать не будет". Конечно, если сам себе навредить не захочешь. По виду Фрица было понятно, что сам себе он вредить категорически не хотел. И эту фразу понял без дополнительных переводов и пояснений. Усадив пленного на переднее сиденье, расположились сзади. Пучков сел за руль и, их развернувшись, вывел машину на дорогу. Пока катили к госпиталю, три раза натыкались на патруль. Одни нас пропустили, не останавливая, двум другим Генрих небрежно демонстрировал свой жетон, после чего патрульные козырнув, отвязывались. Даже вопросов про странных пассажиров в машине не задавали. Мне тут же захотелось иметь в своем распоряжении подобную железку, поэтому решил, если все пройдет хорошо, эту знатную вещицу у отобрать. Когда «Опель» подъехал к госпиталю, было без три ночи. Часовой ворот сначала напрягся, но волшебный жетон и тут не подкачал, после чего шлагбаум открылся, и мы вкатили на территорию. Мягко скрипнув тормозами, остановились возле флигеля, где должен находиться пленный разведчик. Ну и что, Генрих? Наш выход, и прекрати так потеть. Понятно, что ночь теплая, но твой промокший китель может навести на подозрение. Видно было, что немец смутился. Это просто физиология, когда сильно нервничаю, потею. Ага, а когда ты потеешь, что воняешь, а когда воняешь, то тебя бьют. Что? Ничего, не упади. Придержав гестаповца за локоток, удержал его от падения на крыльце. Тот, споткнувшись, кажется, взмок еще сильнее, постоянно помня о гранате у себя на пояснице. Проскочив мимо медсестры, углубились в дальний конец коридора. Там на стуле сидел первый охранник, увидев гостей, вскочил и вытянулся. Подойдя ближе, мокрый Генрих спросил строгим голосом: "Как пленный? Спит господин Оберштурмфюрер? Проводи". "Есть". Охранник открыл ключом дверь, и, пропустив нас, вошел следом. В маленькой комнатке были еще один стул и человек на кровати. Лежавший, видно, проснулся при звуке разговора и, теперь не поднимаясь, разглядывал прибывших, оттопырив разбитую губу. Да, хорошо над ним постарались. Узкие щелки заплывших глаз, свёрнутый опухший нос. Это только из видимых повреждений. Ну, пора начинать веселье. Подхватив гестаповца под руку, чтобы не дергался, выдернул пистолет и в два выстрела вывел охрану из игры. Пук-пук и готово. Хорошо всё-таки вещь глушитель, а то ножом как-то не эстетично. Резидент при виде такого поворота событий умудрился расширить подбитые глаза почти до нормального состояния. Не выпуская руки пованиюющего Генриха, наклонился к нашему разведчику и спросил: "Вилли?" Тот молча кивнул, продолжая пялиться на меня как на тень отца Гамлета. "А если я предложу 30 иск марок за смычок, вы сможете его найти?" Лежавший прикрыл глаза и только секунд через 40 ответил, шепеляво разбитым ртом: "Даже за 300 марок это невозможно. Его у меня просто нет." "Вот и хорошо. Пароль с отзывом прошли нормально. Хотя я не сомневался, что этот сильно побитый мужик тот, кто мне нужен." Идти сможешь? Да я с ползком поползу. «Ползком не надо. Раздевай этого жмурика. Я пихнул ногой ближнего охранника и одевайся. Э, здесь моя собственная одежда в шкафу висит. Тем лучше. Давай, давай в темпе. Пока Вилли, кряхтя, облачался, я подойдя к окну и раскрыв его, прищелкнул языком. Тут же появились Пучков со Светланой. Принимай груз. Ребята подхватили тяжело перевалившегося через подоконник Вилли и шустро поволокли его слабо шевелящую ногами тушку к машине. А мы с Генрихом вышли так же, как и вошли, чтобы не возбуждать у дежурных сестёр преждевременных подозрений. Тем более, надо было сказать ей пару слов, чтобы с раннего утра тут кипш не поднялся. Не знаю, когда у них плановый обход ран больных, но в палату, где сейчас валяется два трупа, доктор должен попасть как можно позже. Поэтому проинструктированный Генрих, проходя мим дежурной, приказал: "Процедуру отменить до моего прихода к палате, чтобы никто не подходил. Обязательно передайте это по смене" средних лет медсестра, вставшая при нашем появлении, только отрывисто кивнула, как балванчики ответил: "Я воль. Но вот и славно. А даже если кто в нарушении приказы попробует сунуться в ту дверь, уходя, я закрыл на ключ, так что фора у нас будет". Не торопясь, спустились с крыльца и, утрамбовавшись в автомобиль, поехали к воротам. Часовой, может, и удивился увеличению количества пассажиров, но вида не подал и выпустил в ночь без проблем. На этот раз патруль встретился только единожды, и тот скользнув по знакомым номерам равнодушным взглядом просто козырнул проезжающей мимо машине. "Лёха, не гони так. И вообще, куда едем?" Пучков вместо ответа ливёт, пожал плечами. Обговорив все, мы как-то не обсудили пути эвакуации, и теперь подъезжая к знакомой кривой улочке, он, похоже, сам удивился тому, куда его занесло. "Да, выходит круг замкнули. Откуда началась сегодняшняя ночь, там она, похоже, и закончится". Хотя до конца еще далеко, времени только без 23 Так что правильно с Лёхой привёз. Сейчас машину в реку, а сами в пещерку до утра, пока комендантский час не кончится. Все повылазили из отеля, разминая затекшие в тесноте конечности. Пучков при этом держался рядышком с немцем. Тот, видимо, почувствовав критичность момента, обратился ко мне: "Господин офицер, вы обещали мне жизнь?" Я кивнул. Действительно обещал. Ну, давайте для начала избавимся от гранаты. Генрих с готовностью повернулся спиной, чтобы было удобнее добраться до взрывоопасного кругляша. Но я, подойдя к нему, гранату трогать не стал, а одним резким движением свернул гестапо в сушею. Извини, Фриц, девать нам тебя некуда, да и дохлый ты, гораздо более симпатичен. Вилли, поглядев на эту экзекуцию, только крякнул, остальные восприняли как должное. Светлана даже кивнула одобрительно. Потом резидент, предварительно сбегав кустиком, видно отбитые почки давали о себе знать, подойдя ко мне, потянул за рукав. Командир, у меня к вам есть разговор. Оглядев побитого разведчика, я отходить со сторонку отказался, сказав: "Говорите здесь, люди все надежные. Тот повздыхал, пощупал бланш под глазом и наконец решился. "Видите, в чем дело? Когда меня взяли, то гистапцы забрали портфель с документами. Но я их ещё там в Чехословакии, переснял на микропленку. Оба-на! Вот это поворот! Выходит, не все потеряно". Народ, как и я, сделал стойку, услышав эти слова. Авели Фанчик плюш держал актерскую паузу, ощупывая языком осколки зубов. Первым не выдержал я. Ну, не тени, где пленка? В той квартире, откуда меня взяли. В гостиной под плинтусом есть щель. Вот туда я на всякий случай спрятал, посчитав, что так надежнее будет. И на допросе они ничего не сказал. Немцы о плёнке даже не догадывались, поэтому не спрашивали. Потом виноват, отвел глаза и добавил: "А спрашивать они умеют". Шагнув к нему, я бодряще положил руку на плечо. Да не вини ты себя в данной ситуации любой бросколосс я знаю так что забудь а вот за то что пленку сохранил начальство тебя в уста сахарной восторженно и неоднократно лабзать будет Разведчик, сильно сомневаясь в этих словах покачал головой но я уже не обращая на него внимания повернулся к ребятам приказав все слышали так что за дело девчата трупы машину утопить лёха помоги народ побежал выполнять приказ а я стал выяснять под каким конкретно плинтусом заны микропленки. Минут через 20 группа вернулась, оставив агентурного на попечении барышни, рванули в сторону знакомого дома. Шли быстро, прячась по полесадникам и благодарили Бога за то, что осенью светать начинает поздно, поэтому время осуществить задуманное еще есть. К половине четвёртого подошли к знакомому каштану. Окно немцы так и не закрыли, только диял остался висеть в проеме. Вот и славно, трам-пам-пам. Склизнув светки на подоконник, несколько секунд прислушивался, пытаясь по звукам определить, есть ли в комнате бодрствующие. Ничего не услышав, стволом пистолета длиной на оглушителем чуть отодвинул полок. Нифига не видно, но что вопить и стрелять в меня не стали, это же радует. Потихоньку просочился в комнату, такой же бесшумной тенью, следом нырнул пучков. Фонарей у нас, само собой не было, поэтому двигались на ощупь. Ага, вот кровать и на ней кто-то сопит, почти беззвучно прошептал. Нашел. и я Гасим. Блин, надо было в ножи их взять. Но сожалеть было поздно, и уже особо не скрываясь, рванули во вторую комнату. Там при свете керосинки торчала бодрствующая смена. Странный звук из соседнего помещения их насторожил, и один из засадников уже встал на ходу, доставая пистолет. Второй только начал подниматься. В этот момент мы их и почикали. Пук-пук, пук-пук. Я садил с колена, Лёха стоял весь рост. Охранники изломанными куклами попадали на пол, так и не успев выстрелить. Потом напарник перекатом ушел на кухню, а я кинулся к тахте, под которой был заветный плинтус. Через несколько секунд вместе с вернувшимся Пучковым, пачкаясь в пыли, шарили по полу в поисках пленки. Тут Лёха замер и придушенным голосом сказал: "Есть. Киса, вы нашли бриллианты? Нет, только пленку». После чего, гордо показав мне две катушки, поинтересовался: "А тут еще и бриллианты есть? Ну ты и темный человек" что двенадцатую не читал. Напарник, смущенно улыбнувшись ответил: "Читал, конечно, просто сразу не понял, о чем ты". "Об этом самом. Ладно, валим отсюда". Уйдя, как Карлсон через окно уже при начинающем светлеть небе добрались до пещерки. Победно вскинув кулак с зажатыми в нем катушками, он и плюхнулся на топчан, сказав: «Все, ребята, сегодня мы опять победили". Галка со Светкой восторженно пискнули. Я наконец был награждён одновременными смачными поцелуями с двух сторон. Правда, только в щёки. Лёшка тоже был удостоен подобной награды. А потом я распределил дежурство, привалился к стенке, закрыв глаза. Однако сильно сегодня набегался, хотя, конечно, удача во все 32 зубы улыбнулась. Это же чистая случайность, что в засаду не влипли и Генрих отловили. Фрицы, наверное, предположить не могли, что найдётся придурок, который обезьяны по деревьям скакать начнёт вместо того, чтобы в дверь войти. Тем более третий этаж это вам не с земли в окошко постучать. Подходы к дому они наверняка провели, дерево видели. Но всё равно стереотипы мышления дали о себе знать. Всё-таки высоковато окно для входа, поэтому и дрыхли с комфортом при открытой раме. Вот из-за этого и вышло почикать фрицев достаточно легко. Хотя насчет легко это я загнул. Устал так, руки дрожат. Да и завтра тут еще денек предстоит. Мало выйти из города, Еще и до точки встречи с самолетом дойти надо. Но нам только бы из Измайлово выбраться, а там уже ребята Клима ситуацию контролировать будут. Ну и нас, соответственно, блюсти и охранять. Под эти мысли провалился в сон, как в яму.